На следующий день, серый и беспросветно тусклый утром, но тёплый и солнечный вечером, мне позвонила мать Антона. Я как раз сидела на паре, когда заметила, как беззвучно светится экран мобильного телефона. Увидев знакомый номер и поняв, что это Алла Георгиевна, я впала в ступор. Однако всё-таки выскользнула тихо из аудитории и приняла вызов с бешенно колотящимся сердцем. Что она опять задумала? Вновь будет шантажировать меня и мою семью? «Катя Радова?» — услышала я голос Адольской, такой же надменный, как и в прошлый раз, но чуть более тёплый, всего на пару градусов. «Здравствуйте», — тихо ответила я. «Узнала?» — осведомилась Алла. «Да», — я прислонилась к стене, не понимая, чего она от меня хочет. «Радует твоя хорошая память. Я хочу поговорить с тобой», — словно услышала Алла мои мысли. «Снова что-то случилось с Антоном?» спросила я тревожным голосом. «Нет, и, думаю, ты лучше знаешь, что с ним происходит и случается». «Тогда что вы хотите?» — этот вопрос я задавала с опаской. «Поговорить. Приезжай ко мне всем». Она продиктовала адрес, вновь даже не интересуясь, смогу я или нет, и бросила трубку, оставив меня в недоумении. В аудиторию я вернулась на ватных ногах. «Нет». «Я не хочу, чтобы все начиналось сначала. Не хочу выяснения отношений, унижений, злости, отвратительных слов, почему ей не живется спокойно». «Что случилось? Где лицо потеряла?» шепнула мне Нинка, одновременно успевая записывать конспект. Писала она быстрой и размашистой, и почерк был ей под стать характеру. Когда Нинка хотела, почерк её становился аккуратным и едва ли не каллиграфическим, а круглым и с завитушками. А когда ей было всё равно, писала размашисто, крупно, скача то вверх, то вниз. Мать Антона звонила. «Опять? Что ей надо? Надеюсь, ты закрыла ей хлебалку?» — возмущённо спросила подруга. «Она хочет поговорить», — ответила я пригласила меня к себе. «О чём? Как вам поделить Антошика?» — ухмыльнулась подруга, продолжая записывать за лектором. «Я не знаю». «Я пойду с тобой», — заявила журавль. «Посмотрим, как мадам Тропинкина будет петь при мне». «Нет, Нин, спасибо, но нет. Я должна пойти одна. Показать ей, что не боюсь, и вообще я не могу вечно перекладывать ответственность на тебя». — Тоже верно, — не особо расстроилась подруга. — Иди и напинай ей. — Хорошо тебе, — вздохнула я. — У Келлы мама адекватная. Я помнила её со свадьбы. — Она только с виду милая, — хмыкнула Нина, которая не жаловала родственников мужа. — Она на самом деле заправляет всей семьёй, и папаша у неё в ежовых рукавицах. О том, что её собственный отец находится под строгим контролем с виду, казалось бы, мягкой Софьи Палны, я предусмотрительно промолчала. Занятия в университете закончились днём, и я, дожидаясь аудиенции у Аллы, поехала в центр города, побродила по магазинам и зашла в кафе. Сначала компанию мне составляла Нинка, а потом она убежала на тренировку, и я осталась одна». У дома Адольской я была уже за 20 минут до назначенного времени, а за 5 звонила в дверь, пройдя мимо охраны, которая спросила моё имя и сверила его с каким-то списком. Дверь мне открыла незнакомая пожилая женщина, ужасно пристойного вида, в чёрном платье с глухим воротником-стойкой и с собранными в пучок волосами. Такой бы очень подошло быть директором строгой закрытой школы для девочек. «Екатерина?» Оглядела она меня так, будто бы я была ее потенциальной ученицей. «Да, здравствуйте», — сказала я. «Проходите», — пригласила она меня в квартиру Аллы Георгиевны, молча взяла из моих рук тонкую ветровку и велела идти следом за ней, не давая времени особо оглядеться. Мать Антона ждала меня в гостиной, которую я про себя окрестила малой. Это была небольшая комната неправильной формы, соединенная со стеклянной лоджией. Комната была необычной, слишком светлой, слишком солнечной для такого человека как Адольская. Светлый паркет, золотистые тёплые стены, белоснежный потолок с подсветкой — всё это создавало ощущение уюта. Угловой диван сливочного цвета с подушками, над которым висели картины. Цветы в больших горшках — Круглый столик на трёх ножках, шкаф с книгами, два кресла-качалки у лоджии. Всё это мне очень понравилось, а сидящая на диване Алла в валом атласном халате не нравилась совершенно. Она внимательно на меня смотрела, так будто бы я прорвалась в её дом с боем и помешала спокойствию и уединению. Ощущая на себе её пристальный взгляд, я села на диван. Спина у меня была неестественно прямая, а руки лежали на коленях, как у прилежной девочки. «Принесите нам кофе», — велела Адольская, и женщина, что сопровождала меня, степенно удалилась. «Итак, Катя Радова, ты пришла», — обратилась она уже ко мне. «Что вы хотели?» — нервно спросила я. «Я же сказала поговорить», — насмешливо сказала Алла. «Об Антоне?» «Всё то сочувствие, вся та жалость, что я испытывала к ней в больнице, когда она плакала, обнимая сына, моментально пропали. Неужели она снова будет предлагать мне деньги? Или запугивать? А может, Адольская нашла новый способ помешать нам быть вместе? Не позволю!» А тебе», — усмехнувшись, сказала Алла. «Обо мне?» — растерялась я. «Именно!» «Я не понимаю, что вы хотите», — пришлось признаться мне, — пальцы, лежащие на коленях, вцепились в платье. «Не мудрено», — позволила себе заносчивую улыбку женщина. «Не хочу ходить вокруг да около, скажу прямо, ты мне не нравишься. В тебе нет хватки, прагматизма, не хватает уверенности и умения себя подать. Но...» Адольская сделала значительную паузу. «Мне понравилось, как ты повела себя в прошлый раз, несмотря на то, что ты попыталась мне угрожать. Использовать моего бывшего мужа было достаточно умным ходом. Видимо, ты не совсем пропащая, в тебе есть потенциал. Но не обольщайся», — тотчас предупредила меня Алла Георгиевна. «Потенциал — не гарантия успеха». Я всё равно не понимала, что мать Антона хочет мне сказать. Она вроде бы и похвалила, при этом успев унизить. «И что вы мне предлагаете?» — спросила я осторожно. «Что я должна тебе предлагать? Подумай!» Алла закинула ногу на ногу и посмотрела так, будто бы я была личинкой жука. На ее голени все еще была повязка. Я молчала. «Я предлагаю тебе перемирие», — сказала резким тоном она. Эти слова для меня были шоком. «Перемирие?» — повторила я. «Я терпеть не могу, когда меня не понимают, но ещё больше не люблю, когда за мной повторяют слова», — поморщилась женщина. «Поэтому контролируй себя, чтобы не раздражать меня». Я молчала, просто непонимающе смотрела на мать Антона, пытаясь найти в её словах подвох. В это время нам принесли кофе, горячий ароматный, с пенкой. «Я не хочу войны, Катя Радова», — продолжала Алла, сделав глоток. Прекрасно зная упрямство Антона и примерно представляя степень твоей глупости, могу предположить, что разрушить ваши отношения будет непросто. К тому же, была она совершенно пряма. И я не могу давить на Антона, поскольку мы только-только начали общаться. И скажу тебе честно, девочка, терять сына я не хочу. Поэтому мне придется смириться с тобой. Однако, Катя, ты должна понимать одну простейшую вещь. Ее пристальный взгляд буквально просканировал меня, и я не отвела глаз, с трудом, но выдержала его. «Какую вещь?» — спросила я. «Статус», — просто ответила Алла. «Моя семья имеет определенный статус, и если ты захочешь войти в мою семью, то ты также должна иметь статус». «Для Олега», — не без отвращения произнесла она имя бывшего супруга. «Ты — девочка из интеллигентной семьи, чей отец — знаменитый художник. Ему этого достаточно, однако мне нет. Я приму тебя в качестве женщины моего сына, если ты сможешь чего-то добиться». Я с удивлением глядела на мать Антона. «И чего я должна добиться, по вашему мнению?» «Ты — будущий юрист по образованию, подумай сама. Прокуратура, адвокатская контора...» «Хотя, — прищурилась она... «Защищать преступников такие идейные девочки, как ты, не будут. А для работы в прокуратуре в тебе нет должной жесткости и железного стержня. Юридическая фирма. Неплохой бизнес, кстати говоря. Как ты на это смотришь?» Я молчала, не зная, что ответить. «Еще один вариант — остаться в аспирантуре, затем преподавать, защищать научные степени. Мой брат поможет». «Я не хочу работать по специальности» сказала я, всё ещё не понимая. «Это розыгрыш? Адольская дала своё согласие на то, чтобы мы с Антоном были вместе? Конечно, нам это было неважно, но она, судя по всему, считает иначе». «Даже так?» — откинулась Алла Георгиевна на спинку дивана. «Тогда чем ты хочешь заниматься? Сидеть на шее моего сына?» Это прозвучало резко. «Глупости», — сказала я, чувствуя, как загорели щёки. Я никогда не гналась за деньгами, и сидеть на шее вашего сына точно не собираюсь. Тогда что ты хочешь делать после университета? Остался год, насколько я помню. Или так и останешься официанткой?» — спросила она снисходительно. Видимо, изучила мою биографию. «Нет, у меня другая цель», — вдруг сказала я. «Хочу поступить заочно на ресторанное дело, учиться и работать, а потом открыть кофейню или кондитерскую». И создать не просто место, где можно перекусить, а место, куда будут приходить отдыхать. Алла смотрела на меня, как на дурочку. «Не романтизируй. Работа в сфере общепита сложная». «Я знаю». «И ты думаешь, у тебя что-то получится?» «Как знать», — пожала плечами я, сожалея, что рассказала матери Антона о своих планах. «Но я буду стараться». И я сделала первый глоток кофе. Он оказался, на удивление, вкусным, насыщенным, с приятной горчинкой и стойким послевкусием. «Если бы ты ответила что-нибудь в духе «конечно, нужно лишь верить, и я всего добьюсь», я бы крайне разочаровалась и попросила тебя покинуть мой дом», — сообщила Алла. «Но, как я уже говорила, в твоём случае ещё не всё потеряно». «Что ж, я поняла тебя, Катя. Подумаем, что с этим можно сделать». «Почему вы должны что-то с этим делать?» — неожиданно резко спросила я. «Почему ты заставляешь меня повторять дважды? Я же говорила. Статус. Ты должна иметь статус. Поскольку ты молода, неопытная и имеешь весьма радужное представление о мире, мне придется тебе помочь. Нет, милая, не думай, что я буду спонсировать тебя, но мои связи могут многое решить». Похоже, желание контролировать всё и вся у Адольской не пропало. Не получилось с Антоном, она решила взяться за меня. Наверняка подумала, что такую девчонку, как я, можно будет воспитать под стать себе, не думая, что у неё получится. Однако на душе у меня почему-то стало спокойнее, стоило мне понять, что Алла приняла меня. Со скрипом, со своим нелепым условием, статусности, но всё же приняла. «Спасибо, но я сама попытаюсь чего-то добиться», — сказала я, а Алла меня словно не услышала. «Это не ради тебя, ради моего сына», — ответила она. «Антон вас любит», — зачем-то добавила я. «Но вы слишком сильно на него давили, и он ушел. Он ведь как вода, перекрой реку, и она поменяет русло». «У всего есть цена», — вдруг проговорила Алла. «И я ее заплатила». Она не стала мне улыбаться и просить остаться на ужин, не стала просить меня рассказать об Антоне, не стала показывать альбомы с его детскими фотографиями, просто дала понять, что не будет мешать нашим отношениям, и, честно говоря, от этого мне стало легче. Мы молча допили кофе, и я, встав, сказала, что мне пора. «Красивая комната», — сказала я напоследок, оглядывая солнечную гостиную. «Очень уютная». «Моя любимая», — ответила Алла, — «Люблю здесь читать. Провожать не стану. Если будут проблемы, обращайся ко мне, а не к Тропинину. Поняла?» «Поняла. До свидания». И я вышла из комнаты, оставив Аллу одну. Из тени тотчас вышла та самая женщина в чёрном платье с глухим воротом и молча проводила меня до прихожей. «Вкусный кофе», — сказала я ей. «Спасибо». «Пожалуйста», — несколько растерялась она, но тотчас взяла себя в руки — «Рада, что вам понравилось. В следующий раз приготовлю что-нибудь более изысканное». Она как будто знала, что я приду снова. И знала о том, о чём мы с Аллой разговаривали в малой гостиной. Я улыбнулась на прощание и ушла с неожиданно лёгким сердцем. Едва я только вышла с территории жилого комплекса, как меня окрикнули. «Катя!» — услышала я смутно знакомый голос и обернулась. Из припаркованной неподалёку бледно-жёлтой женской машины вышла длинноволосая тоненькая девушка с васильковыми, словно это были линзы глазами. На ней были бледно-коралловая короткая кожаная куртка и узкие джинсы. Узнать её было несложно. Кажется, Дина немного повзрослела с нашей последней встречи, но яркие глаза всё так же оставались наивными и широко распахнутыми. «Привет», — сказала я с улыбкой, — Она подошла ко мне и в знак приветствия дотронулась до моего предплечья. «Привет, не ожидала тебя увидеть», — ответила она. «Я приехала к Алле. Ты, наверное, тоже к ней?» — спросила я. «Да», — тряхнула она хвостом, в котором были собраны ее волосы. «Но видеть тебя намного приятнее, чем ее», — добавила она, и я ее понимала. «Хоть мне до сих пор стыдно, что я ударила твоего парня, брата Кирилла». «Все в порядке», — махнула я рукой. «Антон об этом уже забыл». Кстати, это была неправда. Антон был человеком, если не злопамятным и мстительным, то очень хорошо запоминающим обиды, и Дину он отлично помнил. «Не люблю с ней встречаться», — вдруг сказала Дина. «Очень сложный человек». «Вы хорошо с ней знакомы?» «Скорее, мои родители хорошо с ней знакомы. Она нормально к тебе относится?» «Не против ваших отношений с Антоном?» почему-то спросила она. «Теперь нет. А как у вас дела с Кириллом?» скорее из вежливости спросила я, и вдруг поняла, что ее глаза моментально краснеют, отчего кажутся еще ярче. «Свадьбы не будет», проговорила Дина слабым голосом. «Ничего не будет». «Как?» искренне удивилась я. «Вы поссорились?» «Нет, он меня бросил». «Извини», — закрыла она вдруг глаза ладонью и прошептала. «Мне тяжело об этом говорить». «Всё в порядке», — несколько растерялась я. Только тут до меня дошла одна вещь. Драка после клуба, где ранили Кирилла. Антон сказал, что это сделал брат Дины и его друзья. Как я могла забыть об этом? Уголовное дело тогда не завели только из-за вмешательства Адольской, которая не хотела никакой огласки». «Извини», — снова сказала Дина и расплакалась, пряча лицо в ладонях. «Я не знаю, что случилось, но не стоит так переживать», — говорила я, прекрасно понимая, что каждое моё слово ничего не значит. «Дин, не надо так. Чем я могу помочь?» Она молчала, лишь тихо плакала, и её худые плечи вздрагивали. Успокоилась она с трудом через несколько минут. «Как идти, Кайли?» Выдохнула она, глядя на себя через камеру мобильного телефона. Тушь грязными потёками растеклась по её лицу, нежная помада смазалась, глаза были красными и больными. В таком виде Калли я бы тоже заявляться не захотела. Лишний повод для того, чтобы она унизила. «У меня идея», — заявила я, доставая влажные салфетки. «Пойдём в кофейню, тут неподалёку есть хорошая. «Посидим немного, ты успокоишься, съешь что-нибудь вкусное, а потом пойдешь к Алли. Только позвони, предупреди ее». «Наверняка Адольская относится к ней лучше, чем ко мне, и опоздание простит». «Хорошо», — кивнула Дина, убирая влажными салфетками тушь с лица. «Только если тебе не сложно. Алла и не знает, что я приду». «Не сложно», — ответила я. «Идем?» В кофейню, находящуюся на углу, Мы пришли минут пять спустя и сели за столик на двоих около окна с видом на небо, которое должно было скоро озариться закатом. Людей тут было много, играла музыка, и одруманивающе пахло кофе. Я, правда, заказывать его не стала. Взяла горячий шоколад, такой густой, что в нём стояла ложка, и маршмеллоу. А Дина заказала холодный кофейный напиток с мелким льдом и сливками сверху. «Извини, что устроила при тебе истерику, и отвлекаю» в который раз сказала она. «Ничего, я понимаю. Расставание — это всегда тяжело». «Я не хотела расставаться. Кирилл сам меня бросил по телефону», — тихо сказала Дина. «Позвонил моим родителям, всё отменил». Этого Кирилла захотелось придушить. Вот придурок. Даже лично не мог сказать. «Они были в ярости», — продолжала она, отстранённо глядя на окна дома напротив возможно, ей нужно было выговориться. Звонили ему, Алле, кричали, угрожали. На меня что-то нашло, и я плакала почти весь день. А потом двое суток просто лежала и ничего не чувствовала. Как бревно. Не ела, не разговаривала. Ко мне приходил брат и сидел рядом, а потом уехал. Вчера я узнала, что он и его друзья поехали в ваш город, чтобы найти Кирилла и отомстить ему. Глупый, я так и не поняла, к кому относилась последняя фраза, сказанная с нежностью, Кириллу или тому самому брату. И я приехала, чтобы попросить у Кирилла прощения за то, что сделал Рик. И поговорить с Аллой, объяснить ей всё. Я не хотела, чтобы так вышло. Я потрясённо смотрела на эту хрупкую несчастную девушку с волшебными глазами. Её бросил тот, кто должен был жениться на ней, Тот, кого она любила и любит, но вместо того, чтобы разобраться с ним и понять, почему он это сделал, вместо отборных ругательств, звонкой пощечины и презрительного взгляда, Дина едет из другого города просить прощения за то, что сделал ее брат. Это любовь или сумасшествие? А сама-то ты далеко ушла? Подошёл официант, улыбчивый молодой человек, которому, кажется, очень понравилась Дина и принес наши напитки. Пожелав приятного аппетита, он удалился. «Наверное, я странная», — сказала Дина из трубочки, пробуя ледяной напиток. «Но я слишком сильно люблю Кирилла, а он любит её». «Чёртова Алина». «Кирилл без ума от неё», — продолжала Дина. «Он постоянно приезжал к ней и проводил здесь недели, а недавно сделал свой выбор в её пользу». Мне оставалось только головой качать. Ну что так привлекало обоих братьев Тропининых в этой девушке? Да и она сама хороша. Просто мастер портит жизнь другим. Мне, Антону, Кириллу, Дине. По крайней мере, нас четверо. Сволочь. «Я понимаю, что она намного лучше меня. Красивая, эффектная, уверенная», — говорила Дина. «Но я по-настоящему люблю Кирилла, а она им просто играет». «Он для неё заменитель Антона!» Вдруг посмотрела она в мои глаза, и мне на мгновение сделалось не по себе. «Откуда ты знаешь?» — спросила я хрипло, перестав помешивать горячий шоколад ложечкой. «Она сама мне сказала однажды...» «Вы общались?» — нахмурилась я. «Осенью я пыталась поговорить с ней...» Просила, чтобы она оставила Кирилла в покое. «Он ведь не нужен ей, Катя, понимаешь?» Но она только смеялась. Голос у Дины был приглушённым, а взгляд болезненным. «Знаешь, что она сказала мне тогда, Катя?» Девушка понизила голос почти до шёпота тревожного, дрожащего. «Она мне сказала, встань на колени, малышка. Я хочу видеть, насколько ты искренна, насколько ты этого хочешь». «И что ты сделала?» — с замиранием сердца спросила я, жалея, что не бахнула этой твари по голове вазой в тот раз. «Да как она смеет быть такой высокомерной?» «Там было много народа. Я приехала следом за ней в клуб», — отстраненно проговорила Дина. «Она сидела на диванчике с подружками, и рядом было много парней. Они все это видели». «Что видели?» — переспросила я, хотя понимала, что Дина имеет в виду. От возмущения в душе полыхал пожар. «Как я встала на колени!» Дина вновь заглянула мне в глаза. «Многие не понимали, что происходит. Кто-то смеялся, кто-то кричал что-то. Я не помню. У меня как будто уши заложило. Единственное, что я услышала, — ее смех. И поняла, что все это напрасно. А потом, напоследок, она мне сказала, что Кирилл принадлежит ей». «Боже, Дина, это ненормально! Лескова совсем сошла с ума!» В моем голосе были и удивление, и гнев, и непонимание. Неужели Дина так глупа со своей слепой любовью к Кириллу? «Ты рассказала ему об этом?» — строго спросила я. Девушка матнула головой. «Зачем?» — спросила она. «Не поверит. А если и поверит, ему все равно». Она словно околдовала его, как ведьма. И в какой-то момент, Катя, я поняла. Я готова на все, чтобы вернуть его. Но все мои старания свелись к нулю. Кирилл все же бросил меня. Ты была готова приворожить его. Помнила я общение Дины с мошенницей Альбиной. Дина улыбнулась, обнажая ровные мелкие зубы. Ты тогда ошиблась, Катя. В смысле? Не поняла я. «Я обратилась к Альбини не для приворота», — сказала Дина, вертя на пальцы помолвочное кольцо, которое так и не сняла. «А для чего?» — удивилась я, с трудом припоминая подслушанный разговор. «Ты принесла фотографию?» «Принесла. Что ж, думаю, помочь в этой ситуации можно, но ты должна помнить, что мои услуги недешевы. Я один из лучших специалистов в нашей весьма экзотической профессии. «Я знаю, у меня есть деньги, и мне нужна ваша помощь. Я больше так не могу. Люблю его, но он... он бегает за ней. Ей стоит лишь позвать его, и он всё бросает». «Милая, не стоит так убиваться. Я же сказала, помочь можно». «Вот аванс, как вы сказали. Спасибо, что согласились помочь». «Это моя работа — помогать людям». В какой-то момент мне показалось, что Василькова и Глаза Дины смеются. Но нет, то были лишь солнечные крошечные блики в выступивших слезах, от которых слепались её ресницы. Дина потянулась ко мне через весь стол. «Я хотела, чтобы Альбина навела на неё порчу», — прошептала она, и сквозь музыку и голоса я с трудом услышала её. «Что?» — с недоумением посмотрела я на девушку. «Боже, Дина!» Я повторюсь еще раз. Альбина — мошенница. Да и не стоит верить в подобные вещи. Спасибо, что тогда остановила меня. Я часто вспоминала тебя с благодарностью. Ты чудесная. Я обычная, — отмахнулась я, хотя мне стало приятно. А ты перестань тонуть в Кирилле. Правда. Я знаю, что такое безответная любовь. Но еще я знаю, что в любви, во взаимной или неразделенной, всегда должно оставаться место себе. «Да, ты права», — задумчиво кивнула Дина. «Мне с детства нужен был человек, который всегда был бы рядом. Был только моим и только со мной. Раньше у меня была лучшая подруга». Дина никогда не любила школу — пафосное заведение для детей обеспеченных родителей и предпочла бы учиться на дому, хотя отец был против. Если в младшей школе всё было достаточно хорошо, то в средней начались проблемы. Дина замкнулась, ушла в себя, почти не контактировала с одноклассниками. Шумным вечеринкам она предпочитала книги, не увлекалась модой и гаджетами, не любила алкоголь и не мечтала встречаться со звездой школы, по которому сохли все девчонки. В школе она ни с кем не дружила и постоянно была одна — в отличие от своего брата, который всегда находился в центре внимания. Красивый, дерзкий, надменный, классический и плохой парень. А она — классическая хорошая девочка. Наверное, только из-за брата Дина и не была изгоем. Он всегда защищал ее, мог любому указать на место. Всё поменялось, когда в их класс перевели новую девушку, Леру. Её посадили к Дине, и они неожиданно подружились. Это была настоящая дружба. С секретами, утешениями, переписками, прогулками, ночёвками друг у друга. Дина так сильно хотела себе подругу, что, обретя, отдавала ей всю себя. Лера для неё была словно сестра, и спустя пару лет уже не она ревновала брата к друзьям, а он её к подруге. Они всегда и везде были вместе. Им никогда не было скучно, и они редко ссорились. Делились всем, что было на душе, дарили друг другу подарки. И никто третий или четвертый в их маленькой компании не был нужен. Дине и Лере хватало друг друга. Так продолжалось до конца школы, а потом Дину ждало потрясение. Родители отправили Леру учиться в США, причем совершенно внезапно. Родители Дины, сколько бы она ни просила... На такой шаг идти были не готовы, слишком далеко, слишком мало контроля. Нет, Дина будет учиться в престижном университете, но в Европе. Обычно Дина добивалась того, чего хотела, но в этот раз ей не повезло. Отец и мать были непреклонны, и даже брат был не на ее стороне. Так закончилась их дружба, и человек, в котором Дина нуждалась больше всего на свете, пропал из ее жизни. Нет, Лера тоже плакала, не хотела уезжать, но не могла противиться воле родителей, ей пришлось улететь. К тому же в США жили два её старших брата. Сначала Лера звонила Дине каждый день, и они подолгу переписывались до поздней ночи. А потом постепенно Лера стала отдаляться, у неё появились университетские друзья, парень, новые увлечения». Звонить она почти перестала, лишь по выходным болталась с Диной по скайпу, переписки сократились до пары сообщений в день. А потом и вовсе их общение закончилось, девушки лишь поздравляли друг друга по праздникам. Дина очень переживала этот разрыв, единственный близкий человек отвернулся от неё. И тогда, когда ей было совсем плохо, она встретила Кирилла. Это произошло на празднике, когда отец отмечал юбилей, Праздновал с размахом, торжественно пригласив множество гостей — и родственников, и бизнес-партнёров, и местных политиков, и деятелей искусства. Сама Дина — человек, замкнутый и предпочитающий общению одиночества, одиночество, однако в тот раз должна была присутствовать на вечере, как и все члены семьи. Это было скучно. Вся эта феерия роскоши, торжество денег, желание блеснуть друг перед другом нарядами, драгоценностями, красивыми женами и смазливыми мужьями — всё это утомляло. В какой-то момент Дина ушла на балкон, дышать свежим воздухом и отдыхать от навязчивого шума голосов. Вскоре на балкон пришел дядя, которого Дина откровенно терпеть не могла. Он был не трезв, но разговорчив, и в какой-то момент стал вести себя непозволительно, совсем не по-родственному. Она даже ударила его по щеке, и тот, разозлившись, хотел, кажется, ответить мерзкой племяннице, однако его занесенную руку вдруг кто-то весьма успешно заломил, и дяде лишь оставалось шипеть проклятье. Спасителем Дины был молодой человек в элегантном смокинге без бабочки и с довольно красивым лицом. А еще он был светловолос. Дина всегда любила блондинов. Спаситель сразу очаровал ее. Они провели вместе остаток вечера, разговаривая обо всем на свете, и он даже отвез ее домой. Всю дорогу девушка мечтала, чтобы он поцеловал ее, чего, конечно, Кирилл не сделал. А потом их поцелуй снился ей ночью. Это был Кирилл Тропинин, сын одного из партнёров отца, и Дина влюбилась в него. Теперь все её чувства, все эмоции были направлены лишь на него одного. Дина нашла его профили в социальных сетях, выведала о нём информацию у родителей, даже подстроила случайную встречу, после которой они посидели в кафе. Кирилл был несколько холоден, но вежлив и галантен. И Дина тянулась к его холоду. В нём она чувствовала себя спокойнее и увереннее. Когда она заявилась к отцу в кабинет и сказала, что хочет замуж, тот, мягко говоря, пришел в замешательство. Выдавать дочку замуж в его планы не входило, но тут на помощь пришла мать, которая, видимо, поняла состояние девушки. И тогда, спустя пару месяцев, был заключен устный договор с Аллой Адольской, которая предстоящим перспективам такого родства лишь обрадовалась. Кирилл против слов матери не пошел, согласился, и лишь потом Дина узнала про Алину, когда на ее пальце появилось помолвочное кольцо. Так у нее появилась новая привязанность, новая идея фикс Кирилл Тропинин.